Глава двадцать пятая. Развод. Как просто, да? Взять и разорвать все, как будто и не было. Самое мерзкое, что я ее прекрасно понимаю. Теперь, когда вот это все произошло, я... Я не понимаю себя. Не понимаю, что за дичь я натворил и зачем. Я ведь отдавал себе отчет, когда собрался жениться, насколько мы разные. Аля. Валя, Валентина. Чудесная чистая девочка. Воспитанная, умная, интеллигентная. Ни разу не похожа на тех женщин, с которыми я общался в последние годы. Много лет. Наверное, последней нормальной девушкой была... Неважно. Вспоминать о ней не хотелось совсем. Была нормальной. А что с ней в итоге сделал я? Или не только я? Набоков и сам виноват. Это он, в конце концов, бросил Крис. Когда я увидел Волда рядом с Алей на этом вечере, крышу унесло. Я бы ему не только по морде съездил, размазал бы, раскатал. Сволочь, прекрасно знал, когда и как подойти. Но больше не подойдет, не допущу. «Черт, как же хреново-то! Как сложно все, зачем?» Хотелось в чистое нырнуть, зарыться, забыться, влюбиться. Не смеши себя-то, Марк. Какая любовь? Это не любовь. Это твой поганый эгоизм, жадность, похоть, самые страшные грехи. Хотел же ее осквернить? Хотел. Еще тогда в ресторане в первые мгновения. Еще не понимая ничего о ней. Первым делом подумал, сколько предложить. Разово или сразу содержание? Хату, тачку, бабки, неделя, месяц, полгода. Я ведь даже намекал. Да почти в лоб сказал, она не поняла. И тоже тогда решил. Играет? Ну играет же. Не может быть такой наивняк. Ни в Москве начала двадцатых. Ни в ресторане с мишленовскими звездами. Не так. Оказалось, может. И ведь охренел. И показалось, как будто в чистый родник окунаешься с головой. И пьешь. И вода эта такая сладкая, невероятная. Пьешь ее и не можешь напиться, потому что так хорошо. Поэтому сразу мысль при осознании присвоить. Забрать себе. Закрыть, спрятать. Посадить в золотую клетку. Только моя. Моя. Не дай бог, хоть одна сво потянет поганые лапы. Да уж. А сам-то? Сам-то потянул. Потому что такому, как я, нельзя было чистое. Это как, как в той притче или сказке, когда могущественному колдуну дали выпить простой воды, а он умер, потому что вода растворила все яды, которые были у него внутри. Так и во мне ее чистота растворяла все самое мерзкое. И оно наружу рвалось. «Марк, Марк, сколько красивых слов! Вместо того, чтобы сказать правду, она слишком хороша для тебя, а ты слишком скот для нее. Именно так. Что ты там пытался плести ей про то, что она чистая, невинная, а тебе надо было? Надо было в грязи изваляться. Как же без этого? Все строило себя такого свободного» независимого ни от кого и ни от чего, а сам. Признаться себе боишься, что тупо пошел на поводу у тех уродов, которые тебя окружают. И не хрен врать про свободу. Никакой свободы, как оказалось, нет. Это не свобода. Решить, что ты можешь, и дальше жить так, как будто тебя никто и ничто не держит, не связывает. Свободой было бы признать, что ты можешь и хочешь оставаться верным одной женщине. А ты не смог. Хотя и хотел. И вот итог. Я хочу развод. А если я тогда не хочу жить? Тебе плевать? И ведь я сам понимаю, что она права. И так и должно быть. Но ни хрена не легче от этих мыслей. Подумай, Марк. Конечно, вряд ли ты меня послушаешь, но для тебя же лучше сейчас ее отпустить. Бабушка Али выслушав мои дурацкие откровения более чем категорично. «Ты же сам это знаешь». «Знаю, но, тем не менее, я не готов. Не могу, просто не могу».